Глава двадцать шестая. Сюзи. Девять часов утра. Сердце у Сюзи болело, болела и грудь. Расположенные так близко друг от друга, они болели одновременно, и непонятно, какая боль была сильнее. Она считала, что при раке боль возникает только на последней стадии, и то, что у нее начались боли уже сейчас, очень ее беспокоило. Она поделилась своими опасениями с доктором Гобсоном. Они сидели в ее палате, ожидая Алистера, которому нужно было срочно позвонить. «Мне кажется, что еще рано делать какие-то выводы», — сказал мистер Гобсон. «Налицо воспаление, и только биопсия покажет, что это на самом деле. Как вы себя сейчас чувствуете?» «Прекрасно», — ответила Сьюзи, — «просто прекрасно». Она зарыдала. Мистер Гобсон привык видеть миссис Хедлайд Дрейтон всегда сдержанной выражении эмоций, но знал, что рано или поздно у его пациентов наступает эмоциональный срыв. Он сел рядом с ней на кровать и взял ее за руку. «Надеюсь, старшая сестра не застанет меня на вашей кровати. Наши правила запрещают это делать. Положите голову мне на плечо и поплачьте». «Вам надо выплакаться, слезы облегчают страдания». «Я не собираюсь утешать вас, нести всякий вздор о том, что нет ничего страшного, что все будет хорошо. Я понимаю ваше беспокойство. Только дурак в таких случаях сохраняет спокойствие. Но чем скорее мы начнем лечение, тем лучше. Возьмите мой платок и утрите слезы». «Я все понимаю», — ответила Сюзи. «Я старалась держать себя в руках все это время, но сейчас у меня возникли новые неприятности, я совсем расклеилась». «О, я не знал. Не хотите поделиться ими со мной?» «Мне кажется, что я потеряла Руфуса, моего сына, и это меня ужасно беспокоит». «Сколько лет вашему Руфусу?» «Двадцать семь», — ответила Сюзи. И где он сейчас? В Гималаях или еще где-то? Они сейчас все куда-то ездят? Нет, он в Лондоне, но я не знаю где. Он очень расстроен, и я боюсь за него. Ему 27 лет, и он сумеет справиться с неприятностями. Он что, переживает за вас? Нет-нет, об этом он даже не догадывается, это семейная свадьба. Он что-то узнал и... «Нет, не свадьба, совсем другое». «Миссис Хэдлай Дрейтон. Могу я вас называть просто Сюзи?» «Конечно, мне это нравится. Мне кажется, что ваш двадцати семилетний сын вполне может сам позаботиться о себе, а вам надо думать только о своих проблемах. Если в этом возрасте он впервые встретился с неприятностями, то он просто счастливый человек». Ему же пора узнать жизнь получше. Вы согласны со мной?» Сьюзи хотела поспорить с мистером Гобсоном, сказать, что Руфус еще пока не может сам о себе позаботиться, что он еще маленький. Но внезапно она вспомнила себя в его возрасте, когда ей пришлось столкнуться с проблемой куда более сложной, и она выдержала «Неужели Руфус, ее сын, ее плоть и кровь, не сумеет сам найти выход?» Она высморкалась и улыбнулась. «Согласна», — ответила она. «Вот и хорошо. Надеюсь, вы перестанете плакать к тому времени, когда вернется ваш муж. Он и без того очень расстроен. Вы знаете, вам очень повезло с мужем. Он все еще любит вас». после стольких лет брака. Такое нечасто встречается. Вы оба молодцы, что сумели сохранить свою любовь. А вот и он. Доброе утро, мистер Хэдлай Дрейтон. Присаживайтесь, пожалуйста. Я бы предложил вам кофе, но вашей жене сейчас ничего нельзя пить, и я не хочу, чтобы она нам завидовала. Я хочу ввести вас в курс дела, чтобы вы полностью отдавали себе отчет в том, что ожидает вашу жену. Сюзи посмотрела на Алистера, и ей нестерпимо захотелось, чтобы на его месте был Джеймс. Она на минуту закрыла глаза, затем взяла руку мужа и улыбнулась. Можно ли назвать ее молодцом? Ее, которая не сумела уберечь сына, который оставил любовник в то время, когда она больше всего в нем нуждается. Ее, чей муж все эти годы знал о ее неверности. Господи! И это ее называют молодцом. Нежно поцеловав Сьюзи, Алистер ушел, пообещав вернуться к тому времени, когда она проснется. Сюзи осталась наедине со своими страхами. Несмотря на все заверения мистера Гобсона, она боялась проснуться без одной груди. И что тогда? Широкий рубец на теле, а потом... Она инвалид. «Увечное существо!» Сюзи охватила паника, и все ее тело покрылось холодным потом. Вошла сестра, держа в руках поднос с лекарствами и шприцем. Взглянув на нее, Сюзи вспомнила другое время и другую больницу. Тогда она чуть было не потеряла Руфуса. «Спасибо Господу, что он не позволил ей этого сделать!» Ее любимый, нежный, умный мальчик, который больше не доверяет ей. Где он сейчас? Он ее больше не любит. С губ Сюзи сорвался стон. Сестра встревожилась. — Что с вами, миссис Хэдлай, Дрейтон? Я сделала вам больно? Нет, — Нет-нет, ничего. Могу я позвонить, пока лекарство не начало действовать? — Да, конечно. Дайте мне ваш номер. Нет, — Нет-нет, я сама, Сюзи. Возьми себя в руки. Не делай этого. Но мне это нужно, очень нужно. Я должна услышать его голос. Я унесу его с собой в далекую неведомую тьму. В «Вэдбурн-240!» — услышала она голос Гарриет. «Гарриет?» — это Сюзи. «Да, слушаю». Голос звучал с враждебностью. «Гарриет, могу я поговорить с твоим отцом? Мне очень нужно». «Его здесь нет. Они с Тео улетели в Париж». «В Париж? Зачем?» У Сюзи пересохло во рту, язык стал толстым и неповоротливым. «Искать Крессиду. «Ах да, Крессида, бедняжка!» Глаза Сюзи начали слепаться, голова закружилась. «А где мама?» Голос Сюзи срывался, слова давались с трудом. «Мама?» Сюзи, что с тобой? Куда ты исчезла? В голосе Гарри уже не было враждебности. Он звучал встревоженно. Я в больнице, Гарри, жду операции. Грудь. Чья-то неведомая рука взяла у нее трубку, и она полетела вниз по длинному темному коридору. Страх исчез, а вместе с ним и боль. На душе стало легко и радостно, ведь так случается только тогда, когда люди умирают. Она столько раз читала об этом. Люди видят яркий свет в конце темного туннеля, и им становится легко и радостно. Как хорошо ей сейчас, как спокойно! Только она и эта тишина. А вот и мистер Гобсон. Он берет ее за руку. «Вы слышите меня?» — спрашивает он, улыбаясь, и она пытается сказать «да», но не может. Она лежит неподвижно. «Значит, она умерла». как ужасно умереть в этом дурацком зеленом колпаке, который на нее надели, что подумают они дети, что подумают все. И она начинает стаскивать с себя этот колпак, а рука болит, болит невыносимо. Но кто-то нежно берет ее за руку, просит ее успокоиться, и она стремительно летит вниз в полную темноту, где нет никакого света».